Опять старая трубка. Опять Мейнеш. Да, одно время мы все думали, что это именно так. После некоторого раздумья сказал Бураго. Это, конечно, отвратительно, милая. Но по своей кастовой чванливости кое-кто из нас, так сказать, старорежимных людей, даже вздохнул с облегчением, узнав, что Николай пропал без вести. Из него, как у нас говорилось, не вышел человек. Исключенный из корпуса, уже будучи гардемарином, за какие-то грехи, о которых начальство не любило говорить, он был отослан на флот матросом второй статьи. Конечно, и с моей стороны было совершенным свинством отнестись к его судьбе так же, как отнеслось, наше с сказать, общество. Я не нашел извинений для брата для родного брата может быть я именно я больше других и виноват в том что николай отказался от общения с нами своими бывшими родными совсем ушел от нас исчез с нашего горизонта мы только знали что он нанялся в одну из далеких северных экспедиций и оттуда не вернулся так бы вероятно к стыду моему игорю я о нем ничего и не узнал ежели бы не Ноздра. В один прекрасный день он мне сообщил, что Николай нашелся. — И ты мне этого не сказал? — со страхом и негодованием воскликнула Валя. — Да. — И это еще одна из моих непрощаемых провинностей, — скорбно проговорил Бураго. — Теперь я и сам не могу дать себе ясного отчета. — Зачем так поступил? Вероятно, тоже что-то из области этих самых пережитков или наследия, как это у вас называется, ложный стыд того, чем следует гордиться. Но это было именно так. Николай объявился, когда началась великая отечественная война и пожелал поступить в службу. Вероятно, ещё раз его постигло бы большое разочарование. Его бы не взяли, если бы не Ноздра. Увидев его, Тарас Иванович заметил поразительное сходство со мной, и, к чести его, у него тотчас же родилась идея игры с двойником. — Ужасная идея! — тихо проговорила Валя. — Это, может быть, и было бы ужасно, ежели бы Тарас Иванович мог предвидеть ее конец. Но перед ним... Как и перед каждым из нас тогда стояла только цель сберечь тайну. Ради этого нужно было драться, драться с врагом, который шел на все. И то, что Тарас Иванович оказал Николаю высокое доверие, приняв его услуги в этой борьбе, я могу только поставить ему в великую заслугу, дружок мой. Бураго задумчиво покачал головой. Только так, в великую заслугу. Вурагу подозрительно долго разжигал трубку. Она сопела, булькала и пускала клубы удушливого дыма. А он все чиркал спичку за спичкой, чтобы дать себе время найти нужные слова. «Было бы слишком долго рассказывать все, что я узнал о годах пребывания Николая на севере. Скажу только, что передо мною был удивительно чистый, цельный и гордый человек». Именно «чистый» — это самое точное слово, какое я могу найти. И Тарас Иванович поверил. Николай Бураго сделает все, что может сделать человек для того, чтобы охранить от врага тайну своей родины. И видели бы вы, как легко, с какой искренней готовностью мой брат пошел на это важное, но страшное и трагически закончившееся для него задание. Бураго выколотил еще почти полную трубку и снова набил. Слушатели каждым нервом переживали эту паузу, ожидая продолжения рассказа. — Перед отъездом мы много говорили с Николаем, — сказал Бураго, когда трубка его снова курилась. — Думаю, что это были самые интересные в высоком человеческом смысле, беседы, какие мне когда-либо в жизни довелось вести. Вот почему иногда, вспоминая эти часы, я спрашиваю себя, а есть ли на свете тайна, в жертву которой стоит принести человеческую жизнь? Одну единственную жизнь. И ответа не нахожу. Не нахожу. Во всяком случае утверждаю, если бы один из нас, Ноздра или я, знал, что все это кончится именно так, мы не пошли бы на эту жертву. Я подозреваю, что знал это только один человек, Николай. Он один понимал, на что идет, понимал и пошел. И он заслужил своей высокой посмертной награды, Он сделал больше, чем мы все вместе с вами взятые. Брага так сильно затянулся и выпустил такое облако дыма, что Валя отпрянула от него, закашлившись. Но если вернуться к тому, что было, и посмотреть на все холодными глазами реалиста, подмена состоялась более чем вовремя. В ту ночь... Когда переодетый в мое платье Николай шел с тузиком в мой дом, чтобы остаться там и дать мне возможность уехать, он был похищен. Дело было сделано довольно умело, и враг думал, что замел следы. Но тут-то и началась опасная игра с разведкой нацистов, которая должна была увести их как можно дальше, в сторону от истинного смысла наших работ. Игрой руководил Ноздра и, кажется, он ее выиграл. Задолго до того, как противник что-либо заподозрил, мы сумели осуществить первые опытные образцы радиолокатора. Больше того, мы передали его чертежи и расчеты союзникам. Я собственноручно запаковал все в... «Стоп — Стоп! — крикнул тут Найденов. — Неужели? Неужели нет на свете круга, который не замкнулся бы? и, пристально глядя на Бураго, словно хотел его загипнотизировать, Найденов раздельно проговорил. — Вы упаковали свои расчеты в большой портфель из очень толстой желтой кожи. — Откуда ты знаешь? — почти с испугом прошептал старик. — Британский миноносец Харт повез его в Англию. не знаю хард или не hard. но специальный отряд эсминцев был действительно назначен, чтобы доставить документы союзникам. Надо же было помочь им в морской войне с Гитлером. Мечты припадочного ефрейтора о владычестве на морях должны были быть разбиты, так же, как его идея поставить нас на колени на твердой русской земле». «Да, да, да», — вормотал Найденов, — «круг замыкается». «Если бы я мог подозревать, что бы ты сделал?» О! Но это было все, что мог ответить Найденов. Бураго с кряхтеньем встал с дивана и, устало-шаркая ногами, вышел. Он вернулся с большим глиняным кувшином и, поставив его на стол, стал извлекать из карманов разнокалиберные стаканы. Когда вино было разлито, Валя негромко сказала, — Как я жалею, что не знала дядю Николая. — Его память мы и почтим, — сказал Бураго, подымая свой стакан. Луч заходящего солнца пронизал поднятый им стакан, багровым отблеском побежал по стене и, вздрагивая, замер, когда Бураго поднес стакан к губам. Было уже совсем темно, когда провожаемые Бураго гости медленно вышли за ворота. Профессор отворил дверцу автомобиля. — Завтра я приеду к тебе одна, — сказала Валя, целуя отца. Бураго махнул шоферу, и машина покатилась, но не успела она проехать и километра, как Житков крикнул шоферу, — Стойте! Да стойте же! — Что с тобой? — спросил Найденов. «Вот!» — Житков протянул Найденову что-то, чего тот не смог рассмотреть в темноте. «Смотри!» «Что это?» — Найденов нащупал трубку. «Ты не знаешь ее?» — взволнованно спросил Житков. «Это же та самая трубка! Старая трубка профессора с заделанным донышком. Я узнаю ее завязанными глазами, одним прикосновением пальцев. Я нашел ее сейчас в машине». Завтра Валя вернет ее. — Ах, как же ты не понимаешь, — рассердился Житков. — Это та самая трубка, что столько раз переходила из рук в руки. Последний раз, мне помнится, ее курил Мейнаш. Понимаешь? Мейнаш! — Мейнаш! — изумленно пробормотал Найденов. — Вот именно! Юстус Мейнаш! Теперь подумай, как она очутилась тут? — Действительно странно произнес Найденов. посвяти ко мне». Житков зажег спичку. Друзья внимательно осмотрели трубку. Сомнений быть не могло. Это была старая трубка Бураго. Житков отворил дверцу автомобиля. «Что ты хочешь делать?» удивился Найденов. «Вернусь и узнаю, как она попала в машину. Спросим завтра». «Нет». «Сейчас. Как будто ты не понимаешь, как это важно. А если Александр Иванович даже не подозревает его близости?» Я должен вернуться, должен предупредить его. Поезжай с женщинами. Я приеду позже. Сияние автомобильных фар исчезло за поворотом, а Житков, окруженный непроницаемой тьмою южной ночи, пошел обратно, к дому Бураго. Постепенно его глаза привыкли к темноте. Он различал уже контуры деревьев по бокам дороги, а там показалась и стена живой изгороди. Житков прошел вдоль неё раз-другой, но ворот не нашел. Он отлично помнил, что в этой зеленой стене был просвет, и в этот просвет была видна решетка ворот. Но вот окончилась уже вся изгородь, а ворот нет. Может быть, ошибся участком? Может, возвращаясь от автомобиля, не заметил, как прошел мимо? Нет. Он отлично помнит именно эти плотно сошедшиеся, аккуратно подстриженные миртовые кусты. Решив еще раз проверить себя, он снова пошел вдоль них, и на этот раз ему посчастливилось. Он увидел торчащую из зелени железную скобу, дернул за нее и почувствовал, как почти без сопротивления подалась тяжелая железная калитка. «Как странно!» — подумал Житков. «Ни запоров, ни охраны!» И он решил войти. Сделав шаг в еще более плотную темноту, он почувствовал теплый и густой аромат роз. Сквозь черноту ночи они едва светлели. — Какая масса! Со всех сторон розы, розы! Житков протянул руку и нащупал колючие ветки. Нужно было разобраться в этой колючей путанице, найти тропинку. Где-то, совсем неподалеку, послышалось приглушенное рычание собаки, хруст ветвей. Тень огромного пса мелькнула перед самым лицом, и через мгновение сбитый с ног Житков лежал на земле. Он пытался встать, но при малейшем его движении собака угрожающе рычала. Послышались шаги человека. Хриплый голос негромко произнес "Хорошо, волчок. Хорошо". Луч карманного фонаря ударил Житкову в лицо. Ослеплённый, он вдруг услышал раскатистый смех перешедший в хриплый кашель. — Ага, попались. Вы всегда совершали маленькие промахи. Житкову почудилось, будто голос ему знаком. Если бы это не было невероятно, он поклялся бы, что это голос старого Юстуса Мейныша, его и никого иного. Но это же невозможно. — Довольно, волчок, — сказал обладатель голоса Мейныша. Нос, ну вставайте, молодой человек. На этот раз сомнений не осталось. Житков вскочил на ноги и в свете фонаря действительно узнал Юстуса. Проходите. Сейчас мы поговорим. Прочь, волчок, по-хозяйски прикрикнул Мейнеш, палкой раздвигая колючие кусты и пропуская Житкова на дорожку. Как вам нравятся мои розы? Мейнеш склонился к кусту и слышно было, как он втянул в себя воздух. — Только понюхайте. Они молча прошли сотню шагов. — Что там случилось? — послышался из темноты голос, по которому Житков не мог сразу же не узнать Бураго. — право Ты страдаешь манией преследования, старина! — На этот раз я веду живого разбойника, — весело крикнул Мейныш но Житков его больше не слушал. Несколькими прыжками он ворвался на веранду, где, развалясь в качалке, сидел Бураго. «Фантасмагория — Фантасмагория! — воскликнул Бураго. — Вот уж воистину ничего другого и я не могу сказать. Настоящая фантасмагория! Что все это значит? — Александр Иванович, представьте меня молодому человеку! — сказал Мейныш, тяжело поднявшись по ступенькам веранды. Указывая на Мейныша, Бурага торжественно произнес «Капитан первого ранга Хрисанф Николаевич Рожков». Житков бессильно опустился на стул. «Из боцмана-разбойника, из диверсанта-фашиста Юстус Мейныш вдруг превратился в капитана первого ранга Хрисанфа Рожкова». Это нужно было пережить. Житков молча сидел и во все глаза глядел то на Рожкова, то на Бурагу.